Глава 11. Встретиться с Кораблевым в тот же день не срослось. Он куда-то уехал для заключения новых контрактов для поставки ресурсов на свои заводы. Но на телефонный звонок все же ответил, выделив мне 5 минут, которые он сразу обозначил. Я вкрас объяснил ему, что мне еще от него нужно. «Саш, ну, я могу тебе сейчас только одно предложить», — сказал он. «Ты нарисуй хоть примерно, что тебе нужно. Главный размер и детали укажи. А мои люди уже сделают чертежи и передадут на производство». «Рисунки оставь у охранника на входе, а мне тогда сообщение напиши, и я распоряжусь этим заняться. На конверте с рисунками напиши «капельница», а то, мало ли, вдруг там кто-то новую схему пылесоса принесет. Ты же на него капельниц не повесишь, правильно?» «Спасибо, Эдуард Филиппович, я все понял, пишу сразу». «Вот и ладушки», — хмыкнул большой человек. «Ну, бывай, звони, если что». «В офисе появлюсь только в конце недели». «Чуть не забыл», — вовремя спохватился я, пока он не положил трубку. «Что такое?» «Второй взнос за машину ведь хотел привезти», — речитативом выпалил я, обозначенное время заканчивалось. «Туда, в салон, и подъедешь. Спроси Романа Петровича, он в курсе всего». «Понял, спасибо, до свидания», — сказал я, но в трубке уже были гудки. Тогда, получается, ехать прямо сейчас смысла никакого. Я поднялся к себе в кабинет, заказал по пути кофе и рогаликов с персиками. Буду сидеть рисовать. С черчением у меня было все в порядке в школе, но сколько лет уже прошло. Попытаюсь изобразить что-то дельное». Уж размеры я точно справлюсь обозначить. Я как раз сидел, высунув кончик языка и рисовал, хотя думал, что чертил, напольную складную стойку для капельниц, когда дверь тихонько открылась, и на пороге появился Виктор Сергеевич. «За что, Саш?» — обиженно спросил он. «Что за что?» — округлив глаза спросил я, не понимая, что я сделал не так. «Я войти не успел, а ты мне язык показываешь!» — сказал он с абсолютно серьезным лицом, потом не удержался и захохотал. «Над чем ты там как стараешься, что не контролируешь действия своего языка?» «Почему очень даже контролирую?» — возразил я. «Это я его для охлаждения высунул, чтобы мозг не перегрелся. Черчу вот сижу схему складной стойки». «Но это дело нужно и серьезно, не поспоришь», — сказал дядя Витя, всматриваясь в мое народное творчество в монохромном отображении. «К шоколада зависимому психу в гости не хочешь съездить? Ты вроде хотел что-то у него заказать». «А он о чем-то поговорить хочет. А если это ему надо, то можно шоколадку сэкономить. Я же только о себе сейчас думаю, если шанс сэкономить». «Ох, постараюсь побыстрее закончить», — пробормотал я, возвращаясь к своему занятию. «Вы пока кофеку выпейте, там в кофейнике осталось еще». «Судя по тому, что тут осталось», — сказал дядя Витя, налив себе полчашки, «времени у тебя в запасе осталось немного. Рогалики с персиками, что ли?» «Угу», — ответил я, переходя к начертанию устройства для крепления капельницы к верхнему поручню автомобиля скорой помощи. «Мне только потом эти рисунки надо в офис Кораблева отвезти на пост охраны. Вот к Готхарду съездим, потом отвезешь», — заявил дядя Витя. «Уж охранник точно никуда от тебя не денется». Курлянский открыл свою бронированную дверь до того, как мы успели замерзнуть на ледяном ветру. Может, не показалось, но на территории его усадьбы ветер был сильнее, чем в городе. Может, тоже магия какая-то? Ветер ведь может поддерживаться для того, чтобы химический выхлоп из вытяжек быстрее рассеивался и улетал в сторону от города. — Ну, наконец-то! — недовольно бросил Курлянский, когда дверь открылась, и мы шагнули за порог. — Хрен вас дождешься! Грославар третий раз вскипятил! Только что! Пойдем, хоть согрейтесь с мороза! Пока мы шли за быстро семенящим стариком, я озирался по сторонам и вздыхал, церцая удручающий пейзаж. Если еще несколько лет с этим ничего не делать, все это просто рухнет. Он не сможет даже дойти до своей расчудесной столовой и остальным сохраненным комнатам. В том, что они существуют, я был уверен. Не думаю, что он в столовой живет. Роскошный ужин нас сегодня не ждал, зато к чаю было много интересного, например, симпатичный тортик. — Ну, рассказывай, зачем пригласил? — спросил дядя Витя, наливая себе чаю. — Не на тортик же, насколько я помню день рождения у тебя в апреле. — Правильно помнишь, — улыбнулся одними уголками губ старик. Я вот хочу молодого человека послушать, что там с моими препаратами. Выкладывай все на чистоту, как есть, не жалей старика. Так нет повода жалеть-то, усмехнулся я. Все идет по плану, без отклонений. Мазь давно себя зарекомендовала с лучшей стороны. Анестетики тоже отлично со своей задачей справляются. Со вчерашнего дня начали использовать капельницы. Эффект положительный, пострадавших нет. Вроде так мало сказала, а старику так приятно. — сказал Курлянский, расплывшись в блаженной улыбке. — Если б ты еще поподробнее рассказал, было бы еще лучше. — Поподробнее? — хмыкнул я и задумался. — Ну, мазь, ясное дело, используют в основном знахари У них с процессом заживления ран магией пока не очень. Но после моих курсов по магии тонких направленных потоков эта ситуация улучшается. Когда они поменяли свою вонючку на вашу чудесную мазь, раны стали меньше беспокоить, быстрее очищаться и заживать. В целом, выздоровление наступает раза в полтора-два быстрее. — Яма бальзам на сердце! — произнес Готхард и прижал ладони к вышеназванному органу. — Я был уверен, что именно так и будет. Просто гораздо приятнее узнать, что это на самом деле так. — Еще надо? — Конечно, надо! — обрадовался я. Потом пришло понимание, что теперь вряд ли это будет бесплатно. — Вы только цену сразу скажите. «Э — -э, Саш, ты о чем? — снова улыбнулся Курлянский. «Неужели ты думаешь, что я буду обдирать человека, который помогает мне исполнить мою же мечту? Я возьму только за себестоимость и небольшие расходы на электричество». С этими словами он подвинул мне бумажку, на которой по пунктам были написаны расценки на препараты. Вполне даже приемлемо. Догадываюсь, что прибыль он с них все-таки получит, но минимально. «Меня устраивает», — кивнул я. В этот момент бумажку подхватил дядя Витя. Глянув на цены, тоже удовлетворительно кивнул ну вы не обольщайтесь, когда это войдет в оборот, и вы будете закупаться для клиники, цена будет другая, — сказал Курлянский, хитро подмигнул. — Это пока рекламная акция. — Ясное дело, — хмыкнул я. — Только тогда это уже не будет касаться моего кармана. — Так ты за все сам лично сейчас платишь? — удивился старик. — Пока да, — кивнул я. — Но когда закончится испытание, будет подан отсчет в министерство, и дадут разрешение на использование, клиники-лечебницы будут заказывать уже самостоятельно, за собственные средства. «Понятно», — задумчиво произнес Курлянский. «Может, мне показалось, но он на меня смотрел с какой-то жалостью, что ли?» «Такой же энтузиаст с горящим сердцем, каким когда-то был я. Эх, как давно это было!» «И как у нас любят всеми правдами и неправдами сбить таких Данка со своего пути самопожертвования!» «Слышал, тебе удалось легализовать метод тонких потоков магической энергии? Я, конечно, рад за тебя, но жди подводных камней. Не дадут тебе просто так это продвигать!» «Но, Годхард Вильгельмович, мне же министерство прислало разрешение». Пожал я плечами, хотя и у самого было такое же предчувствие, как озвучил только что Курлянский. «Кто пойдет против министерства?» «Ну, «Против министерства никто не пойдет», — ухмыльнулся он. «Пойдут против тебя. Так что всегда будь готов к какому-нибудь подвоху от тех, кто сейчас промолчал. Поверь мне, старику, они просто так от своей позиции не откажутся». Я на самом деле за тебя переживаю. Очень ты похож на меня, молодого. Я половину наследованного замка после внезапной смерти родителей переделал под лабораторией. Разработал хреновую тучу новых препаратов, которые должны были в корне изменить положение дел в медицине. И что я получил? Запрет на деятельность и изгнание. Живу вот теперь в полуразрушенном здании. Думаешь, у меня слезу не точит, когда я вижу, что за та красота и роскошь, в которой я привык, с детства превращается в тлен? Того небольшого заработка, который я сейчас имею от небольших, не совсем официальных заказов, мне только и хватает на поддержание в нормальном состоянии нескольких комнат, а на остальное я потянуть не могу. Вот если ты сможешь добиться легализации препаратов, тогда уже можно будет поставить производство на поток. Может, я еще успею восстановить свой дворец, пока он совсем не рассыпался». Завершив свою пламенную речь, Курлянский воткнулся взглядом в скатерть прямо перед собой. Не глядя, взял с тарелки пирожок и начал задумчиво его жевать. Мы с дядей Витей в молчаливом согласии решили его пока не трогать, и, воспользовавшись моментом, подлили себе еще чая и отрезали по второму куску торта. В идеальной тишине. Так я чай еще не пил. — Ты знаешь, Саш, — сказал вдруг, нарушив тишину, Курлянский, оторвав взгляд от медитативной точки на скатерти и пристально уставившись на меня. — Хоть мои финансовые дела и не очень пока, но я не буду брать тебе денег за эти препараты. «Ужму пока бюджет на заморские деликатесы. Картошка с соленым огурцом, да жареным карасем и корюшкой, Очень даже вкусно и полезно. Делай свое правильное дело, а я сделаю все, что ты попросишь. Вот когда у нас все получится, тогда и устроим пир горой с лангустами и каракатисами. Договорились?» Я молча кивнул, так как сидел ошарашенно и самой речью, и внешними изменениями Курлянского. «Передо мной сейчас сидел совсем другой человек». Не было уже привычного выражения пренебрежения, презрения, брезгливости. Сейчас на меня смотрели умные, немного грустные глаза. Лицо серьезное, с решительно поджатыми губами. Весь его вид говорил, что он готов на все, что угодно, для достижения великой цели, которую однажды перед собой поставил, но не смог тогда ее достичь. — Готхард Вильгельмович, — сказал я, нарушив звенящую тишину, — у меня к вам есть еще одна просьба. Точнее, даже не у меня, а у знахари скорой помощи. Нужен какой-нибудь анестетик, который можно наносить не на рану, а, например, на голеностоп или колено при растяжении или вывихе, чтобы облегчить страдания больного. Я вот подумал, можно наносить какую-нибудь быстро испаряющуюся жидкость, которая за счет скорости испарения будет охлаждать». «Ты и до этого дочитал?» — улыбнулся Курлянский. Даже эта улыбка была совершенно другой. «Сделаю». Много есть, но слишком мало. Завтра заезжай, я сделаю. Реагенты исходные есть, насколько я помню». «Отлично!» — кивнул я, удивившись такой скорости решения вопроса. Про то, что до этого момента я его книгу еще не дочитал, я решил промолчать. Не скажу же я, что знаком с таким средством по опыту прошлой жизни. Если не ошибаюсь, в вычурных ампулах с носиком сбоку был хлоретан. Сейчас продают в аптеках смесь газов, которые в итоге оказывают такое же охлаждающее действие. Тогда завтра после четырех подойдет? После четырех, нахмурился Годхард Вильгельмович. — ладно, постараюсь успеть. Тогда начну, наверное, прямо сейчас, если у вас нет больше никаких вопросов. Вопросов мы пока не имели, а если имели, то лучше оставим на следующий раз. Лизенька вывезла грузовую тележку с коробками, которые должны были пополнить мои запасы уже применяемых препаратов. Мы с Виктором Сергеевичем загрузили все это в микроавтобус, попрощались с трансформированным в нормального человека Курлянским и поехали в офис Кораблева. Дядя Витя решил покататься со мной развлечений ради. Я отдал конверс надписью «Капельница» охраннику, стоявшему на турникетах в главном офисном здании, и сразу отправил сообщение Эдуарду Филипповичу. Теперь осталось только отдать взнос за машину, я свободен. На улице уже темно, и, войдя внутрь автосалона, я зажмурился от яркого света и блеска полированных деталей автомобилей. Романа Петровича мне нашли довольно быстро. Менеджер отвел меня в его кабинет. Судя по табличке возле двери, он был управляющим этого салона. Зачем все так серьезно-то? Можно было бы это дело поручить продавцам или начальнику отдела? «Добрый вечер», — сказал я, входя к нему в кабинет. Руку протягивать не стал, не зная его статуса и чтобы не смутить. Эдуард Филиппович сказал к вам подойти по вопросу взноса за машину. «Александр Петрович Склифосовский?» — спросил мужчина лет сорока, с энергичным и решительным лицом, внимательно разглядывая меня. Стало даже как-то неловко, но его взгляд я выдержал с достоинством. «Да, именно так, Роман Петрович», — ответил я. «Много о вас наслышан», — внезапно улыбнулся он, что неожиданно сочеталось с проницательным и серьезным взглядом. «И что же слышали?» — поинтересовался я, слегка склонив голову на бок. «Говорят, что молодой подающий большие надежды пропагандирует новые методы лечения». «Ясно», — хмыкнул я. «Редко распространяет хорошие слухи. Я больше был готов к чему-то менее лестному». «Напомните, пожалуйста...» «Какую сумму мне сегодня надо внести?» Эдуард Филиппович говорил, но у меня вылетело из головы. «Он сказал принять у вас столько, сколько дадите», снова улыбнулся управляющий. «Не больше и не меньше. Сумму внести в договор и выдать вам квитанцию». «Странно это как-то», — хмыкнул я. «Должна же быть какая-то фиксированная сумма взноса». «Она была», — кивнул Роман Петрович. «Но к договору прикреплено дополнительное распоряжение. Эдуард Филиппович, в котором написано изменения, в том числе и это. Можно на него посмотреть?» В распоряжении также написано, что вам его показывать строго-настрого запрещено. Пожал плечами Роман Петрович. Александр Петрович, умоляю, не мучите меня дальнейшими расспросами. Босс распорядился, мы выполняем. Такая ситуация со мной вообще впервые в жизни. Ладно, понял, кивнул я. Отсчитал две трети от того, что у меня осталось от гонора за обучение. На мой взгляд, сумма маловато, но раз сказали, сколько дашь, значит, столько и достаточно. За подробностями о странном распоряжении будут доматываться уже... До самого Кораблева при личной встрече. От управляющего автосалоном я отстал. В планах у меня было еще заехать в семейную клинику, выгрузить лекарства в кладовку, а потом заскочить и на фонтанку. Вдруг там уже стоят новые двери. А если не стоят, тогда с Валерой поздороваюсь. Пока ехали, Виктор Сергеевич всю дорогу молчал. Такое задумчивое состояние его посетило еще на выходе из полуразрушенного дворца Курлянского и, видимо, никак не отпускало. Словно он тоже решил переосмыслить последние годы жизни. Я решил его не беспокоить и ни о чем не спрашивать, просто ехал по намеченному маршруту. Когда я вышел из машины возле здания будущей клиники, Виктор Сергеевич словно отряхнулся от сна и вышел вместе со мной. На входе и правда красовались новые двери. Вполне солидно, симпатично, надо будет найти завтра Николая и оплатить расходы. Не за свой же счет он должен это делать. Странно, что он сразу не предоставил мне счет, знает где искать. Вот все-таки зря он принципиально не пользуется телефоном. На всякий случай я дернул за ручку двери, вдруг она еще здесь. Дверь оказалась закрытой, ключей у меня, естественно, нет. Я уже повернулся, чтобы уходить, как вдруг услышал странную возню в замке. Может, мне показалось на фоне уличного шума? Я все же подошел поближе и прислушался. Нет, не показалось, в замке кто-то копошился. Очень интересно. На всякий случай я активировал медальон на поражение разрядом и почувствовал покалывание в пальцах правой руки. Если это кто-то чужой, шарахнут током, потом будем разбираться, какого ляда он тут делал. Может, какой-то бродяга заснул на втором этаже, и Николай его просто не заметил во время установки входной группы. Раздался щелчок, дверь медленно распахнулась за дверью ни души. Я растерянно смотрел в темноту. А вдруг тот, кто открыл дверь изнутри, прячется где-то слева или справа? Входить я не торопился. Дядя Видя молча стоял позади меня, перехватив трость, как дубинку. Моя трость осталась в машине, все никак не привыкну к ней. А сейчас могла пригодиться. Ладно, встроенного шокера должно хватить. «Ты так и будешь стоять на пороге?» — раздался голос призрака Валеры. «Я что, зря мучился с этим замком? Это хорошо еще, что внутри такая вертушка стоит, а то вообще хрен бы открыл». «Фу, Валер, напугал ты меня!» — выдохнул я с облегчением и шагнул в темноту фае. Немного проморгавшись, начал видеть стены и двери в скудном отраженном свете, проникающем через незанавешенные окна. «Слушай, а нормальный мужик это твой Николай?» — сказал Валера. «Мы с ним тут разговаривали по душам, он тот еще работяга, наш человек». «Это да», — кивнул я, — «это я в курсе. Поэтому и зову по таким серьезным делам именно его». «Полезные знакомства — это хорошо», — сказал призрак. Николай рассказал, как ты его дочь подлатал. «Молодец, уважаю». «Спасибо», — улыбнулся я. «Старался. Не просто так штаны на работе просиживаем. Тут Николай, кстати, один комплект ключей по моей просьбе оставил», — сказал Валера. «Вон там, в углу, под половинкой кирпича». — Не, левее. Ага, забирай. Остальные он при встрече отдаст. — Что-то вид мне твой не нравится, Саш. Носишься, наверное, как задницу ужаленный. и ты лучше домой, отдохни. — Что, даже поболтать не хочешь? — спросил я, убирая ключ во внутренний карман портфеля под самок. — Я свой норматив сегодня со строителями выполнил, — хихикнул призрак. — А ты, как выжатый лимон. Вали, домой давай, потом поболтаем. — Дверь не забудь, закрыть. Мне такое очень тяжко дается. — Чисто для тебя старался.